«А лодка все-таки есть!» Наздра, нахмурившись, ходил из угла в угол. «Ну, орлы!» — сказал он, наконец останавливаясь. «Какую задачу я вам поставил?» «Узнать причину гибели транспортов, выходящих из тихой. Интересовало это меня как возможный вариант отыскания немецкой невидимой подлодки. так Так?» сказал Найденов. Выполнили вы эту задачу? По-моему, не совсем, товарищ адмирал, ответил Житков. Пожар на Марии Глории предотвратить не удалось. Судно погибло вместе с грузом, и нам ничего не удалось узнать о предполагаемой невидимой лодке противника. Ноздра насупленно молчал, потом сказал, строго поглядывая то на Житкова, то на Найденова. «Я еще должен строго взыскать с вас за недопустимый риск. Кто разрешил тебе идти на Марии, если было известно, что она начинена этими банками?» Он сурово посмотрел на Житкова, потом обернулся к Найденову. «Ты тоже хорош! Лететь в такой шторм на самолете! Ты мог и сам погибнуть!» и его не спасти. «Я должен был его спасти», — негромко произнес Найденов. «Я прилетел в самую последнюю минуту, когда от Марии следа не осталось, а Павел из последних сил боролся с волнами. Да ведь тут же вскоре и пурга подошла. Подоспела, товарищ адмирал. Извиняющимся тоном сказал Найденов. «Все?» — оборвал его на здра — Никак нет, не все, товарищ адмирал, — вдруг решительно заявил Житков и выжидательно умолк. — Ну? — нетерпеливо спросил Ноздра. — Никакой невидимой лодки там не было, — уверенно произнес Житков. — Во как! — Ну а по-твоему, — повернулся Ноздра к Найденову. — Я думаю, он прав. Все дело в зажигательных снарядах. К сожалению, Витема скрылся, а то мы бы дознались истины. Если бы, да кабы, сердито буркнул на Ну так вот, не знаю, невидимая или видимая, но какая-то лодка там шныряет. И к ней, безусловно, имеет отношение наш старый знакомец Витема. Никакой лодки, Тарас Иванович, тут нет, упрямо повторил Житков. «А я тебе говорю, есть. Слушай и не перебивай!» «О чем я бишь Вот тоже мысль перебил!» «Да вот что я хотел сказать. О том, что Найденов владеет языками свободно, я знаю. А вот меня интересует, как обстоит дело с немецким языком у тебя, Павел Александрович?» «Мне самому трудно судить, Тарас Иванович». «А что же, я за тебя судить буду?» «Работать тебе, а не мне. От знания языка и чистоты произношения может зависеть не только твоя собственная жизнь, но и успех задания. Можешь пойти на такое дело». «Глядя посреди, Тарас Иванович», — потупясь ответил Житков, «ежели попаду в избранное общество, то не ручаюсь, а среди моряков, пожалуй, не растеряюсь. Правда, произношение у меня грубое, тяжелое». Меня немцы за баварца принимают. Важно, чтобы тебя не расшифровали из-за какой-нибудь накладки. Это может стоить головы. И на сей раз наверняка. Ноздра подвинулся к краю кресла и сказал, «А ну-ка поближе, друзья!» Он понизил голос. «Мы пока не имеем в виду наступать на хвост Витеме. Пусть еще походит. Как вокруг всякой акулы, Около него вьется немало мелкой рыбешки. Мы ее вылавливаем помаленьку. Он это, конечно, понимает и как будто собирается сматывать удочки. Мы еще не знаем, выгонят его или перебросят на другую работу, на подводное пиратство, например, кто их знает. Но пока мы располагаем его позывными и волной на которой он ведет переговоры со своей тайной радиостанцией. Мы его заперинговали в самом надежном месте. Вон куда эти черти умудрились его забросить. Вот, колая тундра. И Ноздра показал на карту. Он пока не подозревает, что открыт. Но мы-то знаем. В скором времени ему предстоит выйти в море на рандеву с ихним самолетом. Время и координаты будут уточнены. Самолет заберет его на борт и доставит на подводную лодку. Воображают, что ежели удалось забросить волка в глухую тундру, так уж там он в безопасности и оттуда легко попадет на свою лодку. Каковы задачи этой лодки, в чем ее назначение, куда она пойдет, мы не знаем. Заинтриговала нас и такая фраза в одной из передач, предназначенных Витеме, известная вам тактическая особенность лодки. Что за особенность? Они не доверяют эту тайну даже эфиру. Инструкции Витема получит на борту лодки. Остальное понятно, сказал Житков. Тем лучше, усмехнулся Ноздра. Его инструкции должны быть у меня в руках. — Верно. А с инструкциями я должен предстать перед вами. — Нет. — Ничего ты не понял, — отрезал адмирал. Житков недоуменно осекся. — На что ты мне тут? — сказал Ноздра. — Вместе с инструкциями ты должен оставаться на их подлодке. — В качестве кого же? — удивился Житков. — Почем я знаю? — какие обязанности будут возложены на Витему. Вот теперь ты, пожалуй, и можешь сказать, что тебе кое-что понятно». «Теперь меньше всего, товарищ адмирал», — сознался Житков. «Тут дело не только в знаниях языка. Ведь Витема — типичный немец, немецкий офицеришка, со всеми его манерами, ухватками. Вот в чем загвоздка!» «Я достаточно долго видел Витему бок о бок с собою», — уверенно проговорил Житков. «Его привычки изучил, кажется, куда точнее, чем свои. Учти, там ты будешь в такой мышеловке, что в случае провала не выскочишь». «Учел». «Добро», — Ноздра обратился к Найденову. «Сам решай, нужны ли тебе помощники, хотя заранее говорю». Хотелось бы не впутывать лишних людей. Задача. Самолет, который придет за Витемой, переймешь из рук гитлеровского летчика целым и невредимым. Как? Дело твое. Нужно доставить на этом самолете Житкова к месту встречи с подлодкой. Одновременно необходимо изолировать Витему, чтобы не было шума. И так, конечно, чтобы он не узнал ни одного из вас ликвидировать его еще рано. Пускай приписывает свою неудачу кому и чему угодно, лишь бы у него не было возможности известить о ней своих, прежде чем Павел Исаныч сделает все, что нужно. После этого мне присоединиться к Павлу. Он и без тебя обойдется. На лодке тебе делать нечего. Найденов вопросительно посмотрел на друга. Ему хотелось найти поддержку, но Житков молчал в раздумье. Задание и вправду было нелегким. Как неуверенно говорил он адмиралу, что сумеет провести игру, теперь по мере того, как перед его взором вставали детали будущей операции, уверенность делалась менее твердой. «Нужен я тебе на лодке?» — спросил Найденов. Житков медлил с ответом. «Я ни минуты не буду спокоен, если останусь сидеть тут», — сказал Найденов. Житков вопросительно поглядел на адмирала. «Если у Тараса Ивановича не будет для тебя другого задания...» «Задача вам изложена», — заявил адмирал. «Вам действовать, вам и отвечать». «Ты сможешь прибыть на лодку под видом немецкого летчика на том же самолете, на котором доставишь и меня», — сказал Житков. Я так и думал. «Ваше дело, ваше дело!» — повторил Ноздра. «Можете быть свободны».